Глава двадцать Столик с сюрпризом. «Упс!» Я вжала голову в плечи, стараясь слиться с партой. «Очень приятно видеть новые лица в группе», — начала миловидная женщина в мантии, не сводя с меня своих аметистовых глаз. «Уже наслышана о ваших успехах, Лернант Ригантония. Я верно назвала фамилию?» Д «Да», — кивнула я, чувствуя прилив крови к щекам — «Ненавижу быть в центре внимания преподавателей. Бр Магистр Кларения Алларт, преподаватель рунической магии. Представилась преподаватель изящным движением руки, начертив в воздухе передо мной Атилия, руну спокойствия. Намек я поняла сразу. Улыбнувшись ей, положила пишущее перо справа от раскрытого конспекта и всем видом показала готовность записывать лекцию. К моему счастью, мы шли примерно в одном темпе с Королевской Академией, и я не пропустила ничего важного. Почти все занятия мы конспектировали формулы и наиболее рациональные для них сферы применения. И лишь за 10 минут до звонка магистр Алларт устроила нам спарринги для отработки некоторых сложных рун. Терри, к моему удивлению, весьма неплохо владел рунической магией, поэтому перебрасываться с ним заклинаниями было очень интересно». Магистр даже похвалила нашу пару, сказав напоследок, что порекомендует мою кандидатуру для участия в соревновании. И тут я напряглась. «Но позвольте», — сказала я, — «ведь списки участников давно утверждены, или...» «Списки готовы, вы правы», — с улыбкой ответила Кларения. Но «Навсегда есть вероятность того, что парочка лернантов будет снята с участия». Насколько мне известно, сейчас как раз такой случай. Лернант Манрагорн получил от семьи известие о скорой помолвке. Возможно, девушка покинет нас в ближайшие дни. А это значит, что одно место в представляющей Академию Десятки будет свободно. По аудитории пробежал восторженный шепоток. Кажется, многие желали получить место незнакомой мне Манрагорн. Вот только я совершенно не желала выступать за новую Академию. Против своих — тех бок о бок, с кем прожила долгие четыре года. Звонок прервал мои размышления. Закинув в сумку свои принадлежности, я подошла к преподавателю. Увидев в моих глазах вопрос, та отложила журнал и кивнула. «Слушаю». «Мне очень приятно, что вы хотите порекомендовать мою кандидатуру, но...» «Вы не хотите участвовать?» — спросила магистр, наклонив голову. — Да, дело в том, что я не уверена, что смогу выступать против своих. — Ваши, Лернанд Ригантония, это ученики Академии имени Велина Пятого, и чем раньше вы к этому привыкнете, тем лучше. Для вас в первую очередь. В аметистовых глазах больше не было теплоты, лишь строгость и холод. Я сглотнула подступивший к горлу ком и ответила. — Я постараюсь. Благодарю за оказанное доверие. Отпустив меня взглядом, магистр вернулась к своим записям. Я побрела к двери, чувствуя приближение неведомого жарха. Ведь точно же, с моей удачливостью именно меня выберут на замену этой девице. «Да, Лернант», — остановила меня кларение Алларт. «Я не первый преподаватель, который рекомендует вас комиссии. Боюсь, у вас есть все шансы стать заменой Лернанту Мандрагорна». «Мне все же придется встать против Дориана», И других знакомых ребят. Дракхал. Следующее занятие я просидела как в тумане. Замаячившая на горизонте перспектива стать членом команды от Академии страшила. Я не была уверена в том, что смогу выступить на достойном уровне и при этом не предать своих. Своих? А кто сейчас те самые свои? Мысленно представила Дориана с одной стороны арены, а Фортариона с другой. Самая оказалась ровно в центре. И куда идти, кому помогать, против кого играть? К концу дня от этих мыслей так сильно разболелась голова, что пришлось прибегнуть к лечебной магии, иначе я бы просто не смогла доползти до общежития. Когда я зашла в комнату, первое, что бросилось мне в глаза, необычно распластанный по полу кучин. Испугавшись за животное, я подлетела к нему, отбросив сумку в сторону. Осторожно, коснувшись вытянутых вперед черных лап, прислушалась к дыханию кучина. «Рими, что с тобой, ты жив?» «Я так ослаб. Мне так хочется есть», — отозвался тот тоном умирающего. Несколько секунд. Я просто переваривала услышанное, успокаивая внезапно участившееся сердцебиение. А после возмущение нашло свой выход. «Паяц! Актер!» — воскликнула, нервно поднимаясь с пола. Вошедшая в этот момент Элли была удивлена, увидев необычную картину. Рими все еще притворялся мертвым, а моя поза кричала о том, что я готова убить его, видимо, снова. «А?» — вопросительно протянула соседка, переводя растерянный взгляд с меня на кучины и обратно. «Все хорошо. Еду выпрашивает», — ответила я, махнув на Риме рукой, подняла с пола сумку и повесила ее на спинку стула. «Ты сама как?» «Я тут еды вам принесла» ответила Элли, достав небольшой квадратный короб из-за спины. «Это все нам?» Не скрывая сарказма, спросила я. Коробочка в руках соседки не внушала доверия. «Да», — довольно улыбнулась Элиджи. «Экспериментальный артефакт, портативный фиксированный портал. Сейчас покажу». Я бросила напрасные попытки понять смысл слов девушки. Взаимоисключающие понятия в одном предмете окончательно сломали мою логику». Элиджи поставила короб на пол. Реми, удивленно, не меньше меня, соблаговолил поднять свою тушку и отойти в сторону и сделала несколько воздушных пассов над коробочкой. В следующий миг вокруг нее закружился радужный вихрь, который подхватил коробочку в воздух. Всего один взмах ресниц, и перед нами стоял круглый столик из столовой, полностью сервированный на две персоны. А в середине стола, поблескивая металлическими боками, красовалась ведерко для Реми. Да-да, именно для него, так как на гладкой стенке было аккуратно выведено имя моего питомца. «Ничего себе, какая штука классная!» — воскликнула я, подтаскивая стул к столу. «Да!» — с восторгом в глазах ответила Элли. «Все очень просто, на самом деле. Механизм работы самый незатейливый. Берется отправная точка, в нее погружается нужный предмет. В нашем случае это стол с едой. Портальная коробочка настраивается на координаты стола. Потом можно перенести коробочку в любое место и активировать, перенеся все, что стояло в исходной точке, в нужное место. «Это все великолепно», — подал голос Кучин. «Эффектно, удобно и так далее. Но, насколько я понял, работает в одну сторону. Кто будет тащить стол с грязной посудой назад в столовую?» Слова Реми заставили задуматься. Я быстро переадресовала его вопрос Элли, и, судя по ее лицу, мысль о возвращении стола в ее светлую голову не приходила. Прелесть! промурлыкал Рими, поняв все по нашим растерянным взглядам. Я первая пришла в себя. Любые проблемы следует решать по мере их поступления, а сейчас передо мной была лишь одна проблема голодный желудок. Взявшись за вилку, я пожала плечами и наколола кусочек ароматного мяса. Предлагаю сначала поесть, а после решать вопрос о доставке стола в столовую. Элли закивала, поддержав мои слова, и подвинула свою тарелку поближе к себе. Римми же, ухватившись зубами за ручку ведерка, спрыгнул со стола и удалился на свое привычное место. Там, где сквозь тонкое стекло отлично просматривался парк. Когда мы закончили, и вопрос снова встал ребром, я решил воспользоваться логикой, которую Элли все же не до конца сломала со своей коробочкой. «А нельзя попросить твою тютю убрать его так же, как и наши тарелки раньше?» Соседка нахмурилась. «Понимаешь, у нас в Академии несколько ограничены возможности перемещения порталами предметов. Допустимы небольшие по объему вещи. Тарелки, книги, письма и все такое». Ну как же...» — возразила я, вспоминая свой первый день здесь. «Как же мой чемодан с вещами?» «Ха!» — воскликнула Элли. «Дай угадаю. Его тебе перенес ректор». «Ну да...» — протянула я, уже догадываясь, куда клонит соседка. «Вот тебе и ответ. Ему можно все». Ну, в законных пределах, конечно. Я усмехнулась. Да уж, представить загадочного Рамира Онофре за какой-то противозаконной шалости было нереально. Он, должно быть, родился суставом в руках. Улыбнувшись своим мыслям, я ответила Элли. Тогда у нас только один выход — искать грубую мужскую силу. Рабскую, — уточнил Рими, вызвав у меня приступ смеха. Я не стала переводить его слова для элиджи, лишь неопределенно махнула рукой в сторону, пытаясь остановить потоки непрерывного хохота, сотрясавшего мое тело.